Глава пятнадцатая. Я убегаю из дому. Мы приехали на ферму поздно, и весь остаток вечера я старался вести себя так, как будто ничего особенного у меня в мыслях и не было. Родственники и работники фермы и не догадывались о великом плане, таившемся в моей груди, о плане, при мысли о котором сердце мое сжималось. Были минуты, когда я начинал спать, жалеть о принятом решении. Когда я глядел на привычные лица домашних, все-таки это была моя семья, другой ведь у меня не было, когда я представлял себе, что, может быть, я их больше никогда не увижу, когда я думал, что некоторые из них, может быть, будут тосковать обо мне, когда я думал о том, как я их обманываю, строя тайные планы, о которых они ничего не подозревают, Словом, когда такие мысли пробегали у меня в мозгу, я уже почти отказывался от своих намерений. В минуты таких колебаний я готов был поверить свою тайну кому угодно. И без сомнения, если бы кто-нибудь посоветовал мне остаться дома, я бы остался тогда, хотя в конце концов, раньше или позже, моя свойственная натуре и любовь к воде всё равно снова увлекли бы меня в море. Вам кажется странным, что я не обратился за советом к старому другу Гарри Блю? Ах, именно это и следовало бы сделать, если бы Гарри был поблизости. Но несколько месяцев назад ему надоело работать лодочником. Он продал свою лодку и поступил рядовым матросом во флот. Если бы Гарри оставался по-прежнему здесь... Быть может, меня не так тянуло бы в море. Но с тех пор, как он уехал, мне каждый день и час хотелось последовать его примеру. Каждый раз, когда я смотрел на море, меня страшно тянуло уйти в плаванье. Чувство это трудно объяснить. Заключенный в тюрьме не испытывает такого настойчивого желания выйти на свободу и не глядит через прутья решетки с такой тоской, С какой я глядел на морскую синеву и стремился уйти далеко-далеко за дальние моря. У меня не было никого, с кем я мог бы поделиться своей тайной. На ферме жил один молодой работник, которому я доверял. Он мне очень нравился, и, кажется, я тоже пришёлся ему по душе. 20 раз пытался я рассказать ему о своём плане, но слова застревали у меня в горле. Я не опасался, что он сразу выдаст мой план бегства, но боялся, что он начнёт меня отговаривать, и если я всё же останусь при своём убеждении, он меня выдаст. Не было смысла поэтому советоваться с ним, и я так ничего ему и не сказал. Я поужинал и лёг спать, как обычно. Вы думаете, что ночью я встал и бежал из дому. Как бы не так. Я лежал в постели до утра. Спал я очень мало. Мысль о побеге не давала мне заснуть. А когда я забывался сном, то видел большие корабли, волнующиеся в море, и видел, как я лезу на высокую мачту и травлю чёрные просмалённые канаты, пока у меня не появляются волдыри на ладонях. Сначала я предполагал убежать ночью, что легко можно было сделать, не разбудив никого. У нас в посёлке не было воров, и двери на ночь закрывались только на задвижку. Дверь дядиного дома, по случаю жаркого летнего времени, его вся оставалась открытой настежь. Я мог бы ускользнуть из дому даже не скрипнув дверью. Но несмотря на юный возраст, я обладал способностью рассуждать логично. Я сообразил, что рано утром меня хватится на ферме и начнут искать. Кто-нибудь из моих преследователей уж наверно доберётся до порта и найдёт меня там. С таким же успехом я мог бы убежать от Джона, когда мы стояли в гавани. Кроме того, до города 5 или 6 миль, я пройду их самые большие за 2 часа. Я приду слишком рано. Люди на судне ещё не возьмутся за работу, а капитан будет в постели. Я не сумею поговорить с ним и попроситься добровольцем к нему на службу. По этим соображениям я остался дома до утра и терпеливо ждал заветного часа. Я позавтракал вместе со всеми. Кто-то заметил, что я очень бледен и не в себе. Джон приписал это тому, что я вчера провёл целый день на солнце, и это объяснение удовлетворило всех. Я боялся получить какое-нибудь задание после завтрака. Скажем, править лошадей, от чего нелегко было избавиться. Вместе со мной могли поставить на работу ещё кого-нибудь, и моё отсутствие сразу было бы замечено. К счастью, в этот день для меня не нашлось никакой работы, и я не получил никаких распоряжений. Воспользовавшись этим, Я взял игрушечный кораблик, который так забавлял меня в часы досуга. У других мальчиков тоже были шлюпы, шхуны и бриги, и мы часто устраивали гонки на пруду в парке. Была суббота, а в субботу в школе не занимались. И я знал, что мальчики отправятся к пруду сейчас же после завтрака, если не раньше. Не было ничего подозрительного в том, что бережно обняв свой кораблик, Я прошёл через двор фермы и зашагал по направлению к пруду, где, как я и предполагал, мои товарищи уже занимались своими кораблями, которые носились под всеми парусами. Что-то будет, думал я, если я им сейчас всё расскажу. Какой поднимется шум! Мальчики встретили меня радостно. Я был занят на ферме по целым дням, Довольно редко с ними виделся и ещё реже принимал участие в их играх. Как только игрушечный флот закончил свой первый рейс через пруд, маленькое состязание, в котором мой шлюп оказался победителем. Я распрощался с товарищами и, взяв кораблик под мышку, зашагал дальше. Они очень удивились, что я так неожиданно покидаю их, но я нашёл какое-то объяснение, которое их вполне удовлетворило. Я перелез через стену парка и ещё раз поглядел издали на друзей своего детства. Слёзы выступили у меня на глазах. Я знал, что оставляю их навсегда. Я обогнул крадучи стену и скоро добрался до проезжей дороги, которая вела в город. Но я не пошёл по ней, а пересёк её и углубился в поля на другой стороне дороги. Я это сделал за тем, чтобы попасть под прикрытие леса, который на порядочном расстоянии тянулся вдоль дороги. Я намеревался пока, возможно, идти лесом, зная, что останься я на дороге. Я могу встретить там односельчан, которые расскажут, что видели меня и направят погоню в нужном направлении. Я не знал, в котором часу уходит инка, и это меня сильно беспокоило. Если я приду слишком рано... Меня могут еще поймать и вернуть. С другой стороны, явись я слишком поздно, корабль уйдет. И это меня страшило больше, чем перспектива быть высеченным за попытку к бегству. Именно эта мысль мучила меня все утро и продолжала мучить и дальше, потому что мне и в голову не приходило, что есть еще одна возможность получить отказ и не быть принятым на корабль. Я даже забыл, что мал ростом. Величие моих замыслов возвысило меня в собственных глазах до размеров взрослого человека. Я дошёл до леса, пробрался через него из конца в конец, но никто меня не заметил. Я не встретил ни лесничего, ни сторожей. Выйдя из-под защиты деревьев, Я пошёл полем. Но теперь я уже был так далеко от посёлка, что мне не грозила опасность встретить знакомых. Я старался не терять из виду море, так как знал, что дорога всё время идёт вдоль берега, и я шёл вдоль дороги. Наконец вдали показались высокие шпили города, значит, я шёл правильно. Я перебирался через канавы и ручьи, Перелезал через изгороди, топтал чужие огороды и в конце концов достиг городских предместей. Не отдохнув, я двинулся дальше и разыскал улицу, которая вела к пристани. За крышами домов виднелись мачты. Сердце моё забилось, когда я поглядел на самую высокую из них, с вымпелом гордо реевшим по ветру. Не спуская глаз с вымпела, я торопливо пробежал по широким сходням, взобрался по трапу и через секунду стоял на палубе Инки. Глава шестнадцатая. Инка и ее экипаж. Я подошел к главному люку, где пятеро или шестеро матросов возились около ящиков и бочек. Они грузили судно и... и с помощью талей спускали ящики и бочки в трюм. Тали голландская система блоков для подъёма тяжестей. На матросах были фуфайки с засученными рукавами и широкие холщовые штаны, выпочканные жиром и смолой. Один из них был в синей куртке и в таких же штанах, и я принял его за помощника капитана. Я был Глубоко уверен, что капитан такого большого корабля — великий человек и, конечно, одет со слепительной роскошью. Человек в синей куртке отдавал распоряжения, которые, как я заметил, не всегда исполнялись беспрекословно. Часто слышались возражения, и поднимался гомон. Несколько голосов спорили о том, как лучше сделать. На борту военного корабля дело обстоит совсем по-другому — Там приказы офицера исполняются без возражений и замечаний. На торговых судах не так. Распоряжения помощника капитана часто принимаются не как приказания, а как советы, и команда выполняет их, как считает нужным. Конечно, это не всегда так. Многое зависит от характера помощника. Но на борту Инки строгой дисциплины, по-видимому, не было. крики, визг блоков, грохот ящиков и скрип тачек на сходнях смешивались в одно целое и создавали невероятный шум. Никогда в жизни я не слыхал такого шума. И несколько минут стоял совершенно оглушённый и растерянный. Наконец наступило временное затишье. Спускали в трюм огромную бочку и бережно устанавливали её на место. Один из матроссов случайно заметил меня. Он насмешливо прищурился и крикнул: "Эй, коротышка! Что тебе тут нужно? Грозишься на наш корабль, а?" "Нет", отозвался другой. "Видитешь, он сам капитан, у него собственный корабль". Это замечание относилось к моему су дёнышку. Я принёс его с собой и держал в руках. "Эй, наш хуни!" заорал третий. "Куда держите?" Грянул взрыв хохота. Теперь же все заметили моё присутствие и разглядывали меня со скорбительным любопытством. Я стоял и молчал, ошалеллённый встречей, которую мне устроили эти морские волки. Тут помощник подошёл ко мне и более серьёзным тоном спросил, что я делаю на борту. Я сказал, что хочу видеться с капитаном. Я был в полной уверенности, что где-то здесь есть капитан, и что с ним-то и следует говорить о таком важном деле. Увидится с капитаном? повторил мой собеседник. Какой у тебя дело к капитану, мальчуган? Я помощник. Может быть, этого достаточно. Секунду я колебался, но затем подумал, что раз передо мной стоит помощник капитана, то лучше сразу же объявить ему о моих намерениях и я ответил я хочу быть матросом полагаю что громче им никогда не приходилось хохотать поднялся настоящий рёв к которому и помощник присоединился от всего сердца Среди оглушительного хохота я услышал несколько весьма унизительных для меня замечаний. "Гляди! Гляди, дебил!" кричал один из них, обращаясь к кому-то в стороне. "Гляди, пренёк хочет быть матросом? Лопни мои глаза! Ах, ты смарчок, в два вершка от горшка, да у тебя силёнок не хватит закрепить снасть. Матрос! Лопни мои глаза! А мать твоя знает, Куда тебя занесло, осведомился другой. Клянусь, что нет, ответил за меня третий. И отец тоже не знает. Ручаюсь, парень сбежал из дому. Ведь ты смылся потихоньку, а малыш? Послушай, мальчуган, сказал помощник. Вот тебе совет. Вернись к своей мамаше, передай почтенной старушке привет от меня и скажи ей, чтобы она Привязала тебя к ножке стула тесёмкой от нижней юбки и держала так годиков 5-6, пока ты не вырастешь. Этот совет породил новый взрыв хохота. Я чувствовал себя униженным всеми этими грубыми шутками и не знал, что ответить. В полной растерянности я выдавил из себя, заикаясь: "У меня нет матери. Суровые лица моряков смягчились, раздались даже сочувственные замечания, но помощник продолжал все так же насмешливо. — Ну, тогда отправляйся к отцу и скажи ему, чтобы он задал тебе хорошую трепку. — У меня нет отца. — Бедняга, он, значит, сирота! — жалостливо сказал один из матросов. — Нет отца? — Нет отца? продолжал помощник, который казался мне бесчувственным зверем. «Тогда отправляйся к бабушке, дяде, тетке или куда хочешь, но что бы тебя здесь не было, а не то я подвешу тебя к мачте и угощу ремнем. Марш, понял?» По-видимому, этот зверь не шутил. Смертельно напуганной угрозой я отступил, повинуясь приказанию. Я дошёл до трапа и собирался уже сойти по сходням, как вдруг увидел человека, который шёл навстречу мне с берега. На нём были чёрный сюртук и касторовая шляпа. Он был похож на купца или другого горожанина, но что-то во взгляде его подсказало мне, что это моряк. У него было обветренное лицо, и в глазах выражение, характерное для людей, проводящих жизнь на море. И брюки из синей морской ткани придавали ему совсем не сухопутный вид. Мне пришло в голову, что это и есть капитан. Я недолго оставался в сомнении. Пройдя трап, незнакомец вошёл на палубу как хозяин. Я услышал, как он на ходу бросал приказания тоном, не допускающим возражений. Он не остановился на палубе, а решительно направился к шканцам. Шканцы часть палубы между грот-мачтой и бизань-мачтой, то есть между второй и третьей мачтами. Мне показалось, что я могу ещё добиться своего, если обращусь непосредственно к капитану. Без колебаний я повернулся и последовал за ним. Мне удалось проскочить мимо помощника и матросов, которые пытались перехватить меня на бегу, и я настиг капитана у самых дверей его каюты. Я ухватил его за полу. Он одивлённо обернулся и спросил, что мне нужно. В нескольких словах я изложил свою просьбу. Единственным ответом мне был смех. Потом, обернувшись, он крикнул одному из матросов. «Эй, Оторс! Возьми карапуза за плечи и доставь на берег! Ха-ха!» Не сказав больше ни слова, он спустился по трапу и исчез. Объятый глубокой горестью, я почувствовал только, как крепкие руки Оторса подняли меня, пронесли по сходням, потом по набережной, Я пустили на мостовую. Но, ну, ребёшка, сказал мне матрос. Послушай, Джеко Уоттерс, держись до поры до времени подальше от солёной воды, чтобы акулы тебя не съели. Помолчав и подумав немного, он спросил: Ты сиротка, малыш? Не отца, не матери? "Да", ответил я. "Жаль. Я тоже был сиротой". Хорошо, что ты так рано потянулся в море. Это чего-нибудь достоит. Да Будь я капитан, я бы взял тебя. Но я понимаю, что только рядовой матрос и ни черта не могу тебе помочь. Но я приду сюда опять, а ты к тому времени, пожалуй, будешь маленько покрупнее. Вот возьми эту штуку на память. И вспомни обо мне, когда мы опять ошвартуемся в гавани. И кто знает, может быть, я выхлопачу тебе койку. А теперь до свидания. Иди домой. Будь хорошим парнем и оставайся на суше до тех пор, пока не вырастешь. Проговорив это, добродушный матрос протянул мне свой нож, повернулся и отправился обратно, а я остался один на набережной. Пораженный таким неожиданно хорошим отношением, я смотрел ему вслед, пока он не скрылся за фальшбортом. Машинально положив нож в карман, я некоторое время стоял, не двигаясь с места. Глава семнадцатая. Не вышел ростом. Размышления мои были не из приятных. Никогда ещё в жизни я не был так огоршен. Разлетелись в дым все мои мечты о том, как я буду брать рифы на парусах. Как увижу чужие страны, все мои планы окончательно рухнули. Я чувствовал себя униженным и опозоренным. Мне казалось, что все прохожие знают, что случилось и в каком жалком положении я нахожусь. На палубе у борта я видел ухмыляющиеся лица матросов. Некоторые громко смеялись. Я не мог этого вынести и без оглядки побежал прочь. На набережной лежали мешки с товарами, стояли большие бочки и ящики. Они не были собраны вместе, а разбросаны повсюду, и между ними образовались проходы. Я залез в один из таких проходов, где меня никто не мог увидеть. и где я сам не мог видеть никого. Там я почувствовал себя так, как будто избавился от какой-то опасности, так отрадно убежать от насмешек, даже если их не заслуживаешь. Среди ящиков был один, небольшой, подходящий для сиденья. Я уселся на него и стал размышлять. Что мне делать? Отбросить все мечты о море и вернуться на ферму к ворчливому старому дяде? Вы скажете, что это было бы самым разумным и естественным в моём положении. Может быть, вы и правы, но мне такой выход в голову не приходил. Вернее, я решительно отбросил его, как только он пришёл мне в голову. Нет, говорил я себе. Я ещё не побеждён. Я не отступлю, как трус. Сделал один шаг, сделаю и второй. Что в том, что меня не хотят брать на это большое, важное судно? В порту стоят другие суда, десятки других. На любом из них мне будут рады. Я и перепробую всё, прежде чем переменю своё решение. От чего мне отказали, спрашивал я себя, продолжая свой монолог. От чего? Они даже не сказали по какой причине. Ах, да, маленький Рост, говорили, что мне не закрепить снасть. Я хорошо знаю, что значит закрепить снасть. Конечно, они хотели этим оскорбительным выражением сказать, что я слишком мал, чтобы быть матросом. Но юнгой ведь я могу стать. Я слышал, что бывали юнги и помоложе меня. Интересно, какой у меня рост? Эх, будь у меня плотничья линейка, я бы измерил себя. Как глупо, что я этого не сделал дома. Нельзя ли проделать это сейчас?»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 Я поступил так. Лёг плашмя на землю пятками к одному краю ящика, а затем выпрямился и пощупал рукой, не соприкасается ли моя макушка с другим концом ящика. Не хватало почти целого дюйма. Напрасно я изо всех сил вытягивал шею. Я никак не мог дотянуться до края ящика. Впрочем, это не имело большого значения. Ясно, что раз длина ящика 4 фута, значит, во мне не полных 4. Я поднялся на ноги, обескураженный результатом измерения. Мне никогда не приходило в голову, что я такой маленький. Какой мальчик не считает себя почти мужчиной? Но теперь я убедился в том, что действительно малоростом. Неудивительно, что Джек Уоттерс назвал меня рыбёшкой. А другие объявили, что я не смогу закрепить снасть. Уверившись в том, что я настоящий лилипут, я впал в полное уныние, и мысли мои приобрели мрачный оттенок. Теперь я знал, что меня не возьмут ни на одно судно. Не бывало ещё Юнги такого маленького роста. Я таких не видал. Наоборот, мне случалось встречать рослых парней, которые служили в командах бригафов и шхун. посещавших нашу гавань и которых почему-то именовали юнгами нет дела безнадёжное придётся вернуться домой но я опять уселся на ящик и продолжал раздумывать уже в раннем детстве ум мой был склонен к изобретательству скоро у меня зародился новый план который казалось вполне годился чтобы осуществить моё первоначальное намерение Тут мне пришла на помощь память. Я вспомнил истории про мальчиков и взрослых, которые тайком прокрадывались на суда и уходили с ними в море. Когда суда отходили далеко от берега, бегляцы покидали своё убежище и продолжали путешествие в качестве матросов. Воспоминания об этих отважных героях едва успели промелькнуть у меня в мозгу. Как я решил последовать их примеру. Я мгновенно принял решение спрятаться на борту какого-нибудь корабля, ну, скажем, того же корабля, с которого меня выгнали с таким позором. Это был единственный корабль в порту, который готовился к отплытию. Впрочем, по правде сказать, если бы таких кораблей было и дюжина, я всё-таки выбрал бы Инку. Вы удивляетесь, почему я избрал именно этот корабль? Но это легко объяснить. Я был так обижен на моряков, особенно на помощника капитана за невежливое обращение, что мне захотелось отомстить ему. Я знал, что они не выбросят меня за борт, если не считать помощника. Все они люди нежестокие. Конечно, они не упустили случая подшутить надо мной, но некоторые из них пожалели меня, когда узнали, что я сирота. И так Решено. Я отправляюсь в плавание на этом большом корабле на перекор помощнику, капитану и команде.